«Поможем!» — сказала она. «Мы поможем!» «Конечно!» «Ну, как ваше самочувствие?» Следовательница мельком взглянула на Зека и снова наклонилась над бланком допроса. Зыбин сидел на своем обычном стульчике у стены и смотрел на нее. «Такие стульчики...» Плоские, низкие, узкие, все из одной дощечки изготовлялись в каком-то лагере специально для нужд тюрьмы и следствия. Сидеть на них можно было только подобравшись или вытянувшись. Так он сидел, прямой и сухой, с обрезанными пуговицами, но все равно вид у него был молодецкий. Он даже ногу закинул на ногу и слегка покачивал ботинком без шнурков — «Ну, подожди, подожди, герой!» — подумала она и спросила. «Так вы хорошо продумали все, о чем мы с вами говорили в прошлый раз?» «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Отлично! Работаем!» Она быстро заполнила бланк и положила ручку. «А под конец я вас порадую маленьким сюрпризом». «Это от гражданина прокурора!» — усмехнулся он. «Так зачем же под конец? Бейте уж сейчас!» Наверное, довесок к старой статье. Пил, гулял, нецензурно выражался, а пошлял советскую действительность, что-нибудь из этой оперы, да? Ну, этого добра, по-моему, и без меня у вас хватает. Вот целый том. Она погладила папку. Нет, просто мне пришлось беседовать с вашим приятелем, дедом Середой. Очень он мне понравился. Дед Клад... Охотно согласился Зыбин. «Выделки, как он сам говорит, 1870 года. Так что кое с кем даже ловесничек. Так что он вам про меня показал? Ну, что он показал, на это будет свое время. А передал он вам узел с опортом и лимонками. А с кем вы там пили, гуляли и нецензурно выражались, это меня, Георгий Николаевич, меньше всего интересует». «Вот вы мне другой, пожалуйста, объясните». «В день вашего ареста вы в семь часов утра вдруг отправляетесь на Эли, там вас и забирают». «В чем смысл вашей поездки? Что вам понадобилось на Эли?» Он слегка пожал плечами. «Да ничего особенного», — ответил он легким тоном. «Поехал немного проветриться, покупаться, на солнышке поваляться». Она улыбнулась. «Да уж верно, там песочек». Я была там, Георгий Николаевич, смотрела. Нет где там купаться и валяться. Одни кремни до да колючки. А берег словно из камня вырублен. Так что нет, не поваляешься. Это вы, Тамара Георгиевна. Там не повалялись бы А я, ласково ответил он. И вы тоже. Хорошо. Записываю вопрос. Объясните следствию, с какой целью в день ареста вы отправились на Эли. «Ну, а что это криминал? Поехать на или в выходной?» — поморщился он. «Ну, хорошо. Если вы так хорошо обо всем осведомлены, то, значит, знаете, с кем я поехал. Пишите. Хотел отдохнуть, поразвлечься. Мне наши музейные дела, во, как горло переели. Ну, вот и сговорился я с молоденькой сотрудницей и поехал с ней в выходной. Так вас устраивает?» «Записываю» она записала ответ и положила ручку. Тут бы все нас устраивало, если бы не одно. Уж слишком вы не вовремя, как вы говорите, решили поразвлечься. Извините, тут приходится касаться ваших интимных дел, но весь этот день вы метались. Через десять минут звонили по телефону, вас вызывали в угрозы к по поводу пропажи. Так вы там устроили скандал, что вас задерживают. Вы пропускаете свидание. Вырвались, наконец, бросились к парку, звонили из будки, не дозвонились. Пришли домой и тут, наконец, нашли свою Лину вместе с этой вашей сотрудницей. Через час они ушли. Вы их проводили, вернулись и легли спать. Все. И вдруг утром вы срываетесь, сговариваетесь с этой девчонкой по телефону, что-то там ей такое заливаете и мчитесь с ней на Или. Как это все объяснить? Он молчал. Ну, я жду. Говорите. Он вдруг как-то очень озорно улыбнулся и даже как будто подмигнул ей. Так что ж тут еще говорить? Наверное, и сами уже обо всем догадались, грешен батюшка, а вы без шуточек.